Глава тридцать седьмая «На крылечке». Когда младшие дети оставались на попечении Алины, то в доме наступал образцовый порядок и тишина. Боясь, что Алина рассердится на что-нибудь и разнервничается без мамы, Динка и Мышка изо всех сил старались угодить ей. И теперь, сидя за столом, они усердно занимались. Алина, держа в руках учебник грамматики, прохаживалась по террасе и, подражая настоящей учительнице, медленно диктовала «Румяной зарею покрылся восток». Повторяю, «Румяной зарею». «Дина, слушай внимательно, как я говорю». Динка, склонив на бок всклокоченную голову, которой не помогал даже железный Ленькин гребень, старательно выписывала слова. В диктовках, которые писала Динка, были всегда два главных недостатка. У тех слов, которые почему-либо казались ей значительнее других, она ставила даже в середине фразы заглавные буквы и, кроме того, очень любила восклицательные знаки но сегодня динка тщательно следила за собой и алина заглянув к ней в тетрадку сделала только одно замечание дина у тебя написано руманой зарею тебе же ясно слышно румяной ой воскликнула вдруг мышка я вышла замуж за линейку Все три девочки засмеялись, мышка редко делала ошибки, но по рассеянности часто переносила слова за линейку. «Перепиши заново эту строчку, мышка, и старайся быть внимательной», — сказала ей Алина. Мышка... Начала переписывать строчку, но у калитки вдруг раздался громкий смех, и на дорожке появились Катя и Марина. Обе они были нарядные, разглаженные, причесанные, как для театра. И это было как раз то время, когда люди уже входят в партер или в ложу и кладут на колени бинокль. Что же случилось? «Мама, почему вы вернулись? Забыли билеты? Почему ты смеешься, мамочка?» Бросаясь навстречу, спрашивали дети. «Да потому что один раз в кои-то веки выбрались, одевались, одевались, хохоча до слез, пыталась объяснить Марина. Ну, скажи, пожалуйста, всю дорогу хохочет прямо неловко. Ну, что тут смешного? Отменили живой труп и все. Вернули нам деньги», — сказала Катя. «Одним словом, я к бедному жениться, так и нич мала. Ну и бог с ними, пойдем в другой раз, зато посидим сегодня вместе на крылечке, обнимая детей, сказала Марина. Посидеть вечерком на крылечке, тесно прижавшись к маме, такой уютной, тесной кучкой, слушая тихий мамин голос, когда она что-нибудь рассказывает о папе, о том, как они жили раньше и какие они были маленькими, «Обо всем, обо всем говорит с ними мама. Такие счастливые эти вечера на крылечке». «Только не торопите маму, пусть она раньше поест, слышите, дети?» — тихонько предупреждает сестер Алина. «Конечно, конечно, пусть мам раньше поест, — соглашаются обе. Но через несколько минут нетерпеливо спрашивают, — ты хочешь есть, мамочка?» «Ты раньше попьешь чаю?» «Сказать ли не мамочка?» «Нет-нет, я ничего не хочу. Я только переоденусь», — отвечает мать. Марина тоже любит эти вечера наедине со своими детьми. Кроме того, она уже давно записала в маленькой книжечке разные пословицы. Ей хочется разобрать их вместе с девочками. «Ну, садитесь», — говорит она, «а я сейчас найду свою записную книжку». «Садитесь, садитесь», — хлопочет Динка, «занимайте «Где хотите!» — уступчиво предлагает она сестрам. Алина и Мышка усаживаются на верхней ступеньке, оставляя между собой место для мамы. Каждый хочется держать мамину руку и прижиматься головой к ее плечу. Но есть еще третье место, ниже одной ступенькой. Это место у маминых колен. Там виднее мамино лицо, ее глаза и улыбка. «Это Динкино место!» и вот уже все уселись разобрали мамины руки и косы мама сидит так тесно как в гнезде заходящее солнце уже заблудилось где то за дальними просеками но в саду еще светло впереди длинный длинный летний вечер подождите дайте мне мои руки я хочу прочитать вам пословицы улыбаясь говорит мама освобождая свои руки и перелистывая книжечку «А что это такое пословицы? Откуда они взялись? Кто их сочинил, вы не знаете?» «Это народная мудрость», — говорит Алина, но Динка смотрит на маму. «Диночка, эти пословицы не сочинял писатель. Они появились в народе. Вот скажет кто-нибудь, а другие запомнят. Меткое умное выражение легко запоминается. Вот и ходят в народе эти пословицы» затрудняясь объяснением, и говорит мама. Вот и послушай, и поймешь. О чем, например, говорит эта пословица? «Тонул топор, сулил, а вытащил топорище жаль». О чем это? «Это вот если неблагодарный человек, — торопится ответить мышка. Вот, например, Алинина Клепеницер. Она очень боялась экзаменов, и когда Алина с ней занималась, она все-все обещала, даже такие красивые книги издательства «Вольфа» хотела ей дать почитать. А как выдержала экзамен, так ничего не дала. Алина попросила у нее на лето маленький глобус, так она и глобус не дала. «Ну ладно», — говорит Алина, — «я ведь с ней не за глобус занималась». Клепеницер была ее одноклассницей и сидела на ближайшей к ней партии. «Она же моя подруга», — добавляет Алина. Ну, мышка права, у твоей подруги нет чувства благодарности, она не захотела сделать что-то хорошее и для тебя, а сулила больше, чем ты просила у нее». А вот еще одна пословица. «Пошел кувшин поводу ходить, там ему и голову сломить». «Что это значит?» — спрашивает мать. «А, вот это уж, наверное, нашей и Оживляется Алина. Она, мама, все время списывает, да списывает и когда-нибудь обязательно попадется. «Сколько я ей говорила!» Мама разбирает одну пословицу за другой, и все почему-то оказывается, что они подходят... «Одной несчастной клепеницер». «Но оставим уже в покое эту беднягу-клепеницер. Может, и вам тут что-нибудь подходит?» Лукаво говорит мама. «Вот, например, такая пословица. «Не в свои сани не садись». «Это мне смущенно», — говорит Алина. «Я знаю, что ты про меня думаешь». «Ну, почему?» Улыбается мама. «Ну, потому что я все воображаю себя взрослой и стараюсь сесть не в свои сани». «А», -а, -а — смеется мама. «Может быть и так. А вот это кому?» «Сколько веревочку не вить, а кончику быть!» «Это наши Динки, Динки, Динки!» Шумно радуются мышка и Алина, потому что она, мама, наврет что-нибудь, а потом забудет, как врала, и скажет совсем другое. «Вот кончик и вылезет наружу», — объясняет Алина. Динка настороженно смотрит то на сестру, то на мать. «Слышишь, Динка, говорят, что это о тебе сказано». А ведь человеку бывает ужасно стыдно, когда его ловят на вранье, наклоняясь к дочке, говорит «мама» и, приглаживая ее волосы, добавляет «ну ничего, скоро она у нас станет старше и сама поймет, как это нехорошо». «Ох, мамочка!» — уткнувшись ей в колени, думает Динка. «Я и сейчас понимаю, но у меня такая жизнь! Ну, разве можно сказать про Леньку, когда сам Ленька не хочет? Ведь это чужая тайна. Счастливые вы все, вам не надо врать!» А мама, как будто не замечая ее смущения, вычитывает из книжечки еще одну пословицу — «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». «А это мне, — радуется мышка, — это огоги. Вот я не презираю его, как Динка, и он мне много интересного рассказал, и стихи читал, и книжку обещал дать. Значит, я не плюнула в колодец, и мне пригодилось». Алина заглядывает в мамину книжечку и вдруг горестно вздыхает. «Ох, мама, смотри, куй железо, пока горячо! Это ведь мне! Не ответила я сразу своей подружке Сонечке из Витебска. А теперь письмо потерялось и нет адреса». «Так и не нашлось письмо», — закрыв книжечку, спросила мама. «Да, я помню». Это ужасно неприятно, только эта пословица не совсем подходит к такому случаю. Мама объясняет пословицу и незаметно переходит к тихим, теплым воспоминаниям. Когда мы с папой жили на элеваторе, начинает она «Мама, почему от папы так долго нет писем?» неожиданно прерывает ее мышка, и все трое с тревогой смотрят на мать. «Может быть, с ним что-нибудь случилось?» — Нет, если бы что-нибудь случилось, я бы сейчас же узнала. Просто ему не с кем послать письмо, ведь папа не может писать по почте, — спокойно объясняет мать. — А где же Кулеша? Разве он не приезжал с тех пор? — спрашивает Алина. «У Кулеши много других дел, но она обязательно приедет и привезет нам письмо», успокаивает детей Марина. «Мама, расскажи про Кулешу!» – вдруг просит Динка. «Расскажи, расскажи!» – поддерживают ее сестры. «Да вы уже двадцать раз слышали!» – улыбается мать. Но она и сама любит вспоминать свое первое знакомство с Кулешей. «Ну, слушайте!» – начинает она, понизив голос. «Случилось это, когда мы еще жили на элеваторе. Один раз товарищи поручили мне перевести в другой город запрещенную литературу. «В Сызрань, мамочка!» — шепотом подсказывает Алина. «Да, в Сызрань!» — подтверждает мать. Дети придвигаются ближе и с волнением смотрят ей в лицо. Марина рассказывает, как она укладывала в чемодан свои вещи перемешивая их с нелегальной литературой, как волновалась на вокзале и, наконец, села в поезд. В вагоне было мало народу. Рядом со мной сел студент, он попросил разрешения поставить мой чемодан на полку, а рядом поставил свой новенький черный чемодан. «Мама, а какой он был, этот студент?» с жадным любопытством спрашивает Динка. «Ты сразу посмотрела на него?» «Конечно, мало ли кто мог ехать со мною, но я посмотрела и успокоилась. Студент был совсем молодой, видимо, еще первокурсник, крепкий, приземистый, с коротко остриженной головой и торчащими ушами. Он показался мне немножко чудным», — весело усмехается Марина, — «но дети нетерпеливо ждут продолжения. Ну, я успокоилась, едем, едем, вдруг». «Почти перед самой Сызранью!» — шепотом подсказывает Алина. «Да, на одной из станций в вагон входит жандармский офицер, и с ним два жандарма. Ой!» — чуть слышно вздыхает мышка. Динка прижимает к щеке мамину руку. Взволнованный рассказ подходит к самому интересному месту — «Мадам, вы арестованы. Потрудитесь указать ваши вещи». «У меня нет вещей. Нам известно, что с вами был чемодан». Марина бросает быстрый взгляд на студента и указывает на его чемодан. Студент молчит, но молодое скуластое лицо его выражает полную растерянность. Жандарм снимает с полки новенький черный чемодан и идет с ним к выходу. «Прошу», — говорит Марине жандармский офицер. У двери она оглядывается. Студент стоит у окна. Торчащие уши его пылают огнем. Марина проводит ночь в тюремной камере. Утром ее вызывают на допрос. На столе раскрытый чемодан. Содержимое его вызывает полное недоумение следователя. Несколько старых, исчерканных карандашом учебников со старыми надписями многочисленных владельцев, огрызок свежей булки, серый кулек с сахаром, завернутая в полотенце мыло и аккуратно сложенная чистая рубашка. «Ну и отпустили меня домой», — весело заканчивает Марина. Динка громко хохочет, подпрыгивает от удовольствия, мышка хлопает в ладоши и обнимает мать, но Алина усаживает сестер на место. «Подождите, ведь самое главное было потом... Мама, рассказывай дальше!» «Рассказывай, мамочка!» — просят дети. «Прошло года три...» напоминает матери Алина. «Да, не меньше. Я уже совсем забыла этот случай, как вдруг приходит откуда-то папа и с хохотом рассказывает мне, что товарищи рекомендовали ему для связи одного студента по фамилии Кулеша, и что, рассказывая о себе, студент упомянул о случае в вагоне, когда в его руки случайно попал чемодан с нелегальной литературы». «Эта попутчица лишила меня последней рубашки, но открыла мне глаза», — серьезно добавил он, не обращая внимания на то, что наш папа совершенно поражен его рассказом. Марина взглянула на веселые улыбающиеся лица детей. «Вот и все про Кулешу». «А помнишь?» — снова начинает кто-то из детей. Сумерки уже мягко ложатся на кусты и деревья, окна в даче становятся черными, скоро Катя зажжет в комнате лампу, а воспоминания следуют одно за другим, и маленькая теплая кучка на крыльце все теснее жмется друг к другу. Но от калитки отделяется какая-то фигура, и торопливо идет по дорожке к дому». «Малайка! Мама! Малайка приехал!» — вскакивает Динка. «Малайка! Малайка!» Бросаясь навстречу, кричит мышка. «Здравствуй! Здравствуй, все! Хороший мой!» Растроганно здоровается Малайка. На его круглом лице широкая белозубая улыбка. Руки обнимают сразу мышку и Динку. «Давай полезай один на горбушку, а один...» Тут будет, весело говорит он, девочки виснут у него на шее, целуют его, гладят по лицу, малаечка наш.